Как это и следовало ожидать от шотландца, преклонение Юма перед буржуазным стяжательством отнюдь не было чисто платоническим. Далеко не богач по происхождению, он дошел до весьма солидного годового дохода, исчисляемого тысячами фунтов. Факт, который у господина Дюринга, так как дело идет в данном случае не о Петти, выражен в следующей деликатной форме. Благодаря разумной частной экономии Юм на основе очень незначительных средств достиг такого положения, при котором не имел надобности писать в угоду кому-либо. Господин Дьюринг говорит дальше о Юме. Он никогда не делал ни малейших уступок влиянию партий, государрей или университетов. Хотя действительно неизвестно, чтобы Юм вёл когда-нибудь литературно-компанейские дела. с каким-нибудь вагнером. Однако мы знаем, что он был Рьяном приверженцем Виговской олигархии, привозносившей церковь и государство. И в награду за эти заслуги получил сначала пост секретаря посольства в Париже, а затем гораздо более важный и доходный пост помощника статс-секретаря. В политическом отношении, говорит старик Шлоссер, Юм был и всегда оставался человеком консервативного и строго монархического образа мыслей. Поэтому приверженцы господствующей церкви не обрушивались на него с таким ожесточением, как на Гиббона. Этот эгоист Юм, этот лживый историк, говорит грубо плебейский кобет, ругает английских монархов, называя их откормленными безбрачными и безсемейными попрошайками, а между тем сам он никогда не имел ни семьи, ни жены, был огромным толстяком, откормленным в значительной степени на общественные средства, никогда не заслужив этого какой-нибудь действительно общественной службой. А о господине Дюринге мы читаем, что Юм в практическом отношении к жизни имеет в существенных чертах очень большое преимущество перед таким человеком как Кант. Почему однако Юму в критической истории даётся столь преувеличенная оценка? Да просто потому, что этот серьёзный и тонкий мыслитель имеет честь представлять в своём лице Дюринга XVIII века. Юм служит господину Дюрингу фактическим доказательством того, что создание целой отрасли науки политической экономии было делом более просвещённой философии. Точно так же господин Дьюринг видит в Юме, которого он рассматривает как своего предшественника, но и лучшую гарантию того, что вся эта отрасль науки найдёт своё ближайшее завершение в том феноменальном муже, который превратил философию всего лишь более просвещённую, в абсолютно лучшарную философию действительности, и у которого, совсем как у Юма, занятие философией в более тесном смысле сочетается с научными трудами в области вопросов народного хозяйства. Явление до сих пор беспримерное на немецкой почве. Сообразно с этим мы видим, что господин Дюринг раздобавляет роль почтенного всё-таки как экономиста Юма и превращает его в экономическую звезду первой величины, значение которой могла игнорировать до сих пор только та же зависть, которая столь упорно замалчивает до сих пор и труды господина Дюринга, имеющий руководящее значение для эпохи. Как известно, школа физиократов оставила нам в экономической таблице Кенэ загадку, о которую безрезультатно обломали себе зубы все принимавшиеся за неё до сих пор критики и историки политической экономии. Эта таблица, которая должна была в ясной и наглядной форме выразить представления физиократов о производстве и обращении совокупного богатства страны, Осталось довольно-таки тёмной для следующих поколений экономистов. Господин Дьюринг берётся внести свет та окончательной истины и в эту область. Какой смысл это экономическое отражение отношений производства и распределения имеет у самого Кенне? Говорит он: "Это можно установить лишь в том случае, если предварительно подвергнуть точному исследованию характерные для него руководящие понятия. Такое предварительное исследование тем более необходимо, что до сих пор эти понятия излагались лишь в расплывчатой и неопределённой форме, и даже у Адама Смита нельзя распознать их существенных черт. С этим традиционным легковесным изложением господин Дьюринг берётся покончить раз и навсегда. И вот он издевается над читателем на протяжении целых пяти страниц, где всякого рода напыщенные обороты, постоянные повторения и преднамеренный беспорядок должны скрыть тот прискорбный факт, что о руководящих понятиях кене господин Дьюринг едва в состоянии сообщить нам столько, сколько сообщают самые ходячие компелитивные учебники, против которых Он так неустанно предостерегает своих читателей. Одной из сомнительных сторон этой вводной части является то, что уже и здесь господин Дьюринг начинает обнюхивать известную нам пока лишь по названию таблицу, а затем предаётся всякого рода размышлениям. Например, относительно различия между затратой и результатом. Если этого различия нельзя найти в готовом виде в идее Кене, то господин Дюринг даст нам зато блистательный образчик такого различия, как только он после своей растянутой вводной затраты перейдет к своему удивительно куцому результату, к разъяснению самой таблицы. Итак, приведем сейчас все, и при том буквально все, что он счел за благо, сообщить нам о таблице Кене. В затрате господин Дюринг говорит. Ему, Кене, казалось чем-то само собой разумеющимся, что доход, господин Дюринг только что говорил о чистом продукте, надо рассматривать и трактовать как денежную стоимость. Он связал свои размышления сразу же с денежными стоимостями, которые предложил как результат продажи всех сельскохозяйственных продуктов при переходе их из первых рук. Таким образом, он оперирует в столбцах своей таблицы несколькими миллиардами, то есть денежными стоимостями. Итак, мы трижды узнаём, что КНЕ, оперируя в таблице денежными стоимостями сельскохозяйственных продуктов, включая сюда денежную стоимость чистого продукта или чистого дохода. Далее мы читаем у господина Дюринга: "Если бы КНЕ пошёл по пути Действительно естественного способа рассмотрения и оставил в стороне не только благородные металлы и количество денег, но и денежные стоимости. Но Кене оперирует одними только суммами стоимости, и заранее мыслил себе чистый продукт как денежную стоимость. Итак, в четвёртый и пятый раз в таблице мы имеем дело только с денежными стоимостями. Он Кене получил его, чистый продукт. Вычти издержки и думая главным образом изложение хотя и не традиционное, но зато тем более легковесное о той стоимости, которая достаётся земельному собственнику в качестве ренты. Мы всё ещё топчимся на месте, но вот сейчас двинемся вперёд. С другой стороны, однако же ещё это однако же ещё настоящий перл. Чистый продукт тоже вступает как натуральный предмет в обращении и становится таким образом элементом, который должен служить для содержания класса, именуемого бесплодным. Здесь можно тотчас заметить путаницу, возникающую от того, что в одном случае ход мысли определяется денежной стоимостью, а в другом самой вещью. Вообще всякое товарное обращение страдает по-видимому, той путаницей, что товары вступают в него одновременно и как натуральный предмет, и как денежная стоимость. Но мы все еще вертимся вокруг да около денежных стоимостей, ибо Кене хочет избежать двойного счета народно-хозяйственного дохода. Заметим с разрешения господина Дюринга в написанном самим Кене анализе экономической таблицы После формулы таблицы фигурируют различные роды продуктов, как натуральные предметы, а выше в самой таблице их денежные стоимости. Кинэ даже предложил потом своему подручному аббату Бодо внести натуральные предметы рядом с их денежными стоимостями прямо в саму её таблицу. После стольких затрат следует наконец результат. Слушайте и удивляйтесь. Однако непоследовательность относительно роли, которую Кене отводит земельным собственникам, тотчас становится ясной, как только мы задаем вопрос, что же происходит в народно-хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Здесь для способа представления физиократов и для экономической таблицы Возможны были лишь доходящие до мистицизма путаница и произвол. Конец делу венец. Итак, господин Дюринг не знает, что же происходит в народно-хозяйственном кругообороте, изображаемом таблицей, с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Таблица для него – квадратура круга. Он, по собственному признанию, не понимает азбуки физиократии. после всего хождения вокруг да около, после всего толчения воды в ступе, прыжков в кривь и в кость, орлики над эпизодических вставок, отступлений, повторений и умопомрачительных вывертов, которые должны были только подготовить нас к грандиозному разъяснению того, какой смысл имеет таблица у самого Кене, В заключении стыдливое признание господина Дюринга, что он сам этого не знает. Стряхнув с себя наконец эту гнетущую тайну, эту горациеву чёрную заботу, сидевшую у него за спиной во время рейда по физиократической стране, наш серьёзный и тонкий мыслитель снова бодро трубит линией, которую Кене проводит туда и сюда в своей довольно простой, впрочем, таблице. этих линий всего навсего пять, и которые должны изображать обращение чистого продукта, наводят на подозрение, не скрыто ли в этих причудливых соединениях столцов какая-нибудь математическая фантастика. Они напоминают о том, что Кне занимался проблемой квадратуры круга и так далее. Так как эти линии, несмотря на свою простоту, остаются по собственному признанию господина Дюринга непонятными для него, то он обязательно должен, воспользовавшись и здесь своим излюбленным приёмом, взять их под подозрение. И теперь он может спокойно прикончить неприятную для него таблицу, рассмотрев учение о чистом продукте с этой сомнительной стороны и так далее. Именно своё вынужденное признание, что он ничего не смыслит в экономической таблице, И что ему непонятно та роль, которую играет, фигурирующий там чистый продукт, господин Дюринг называет сомнительнейшей стороной в учении о чистом продукте. Вот поистине юмор отчаяния. Для того, чтобы наши читатели не остались, однако, в том же ужасающем неведении насчёт таблицы Кене, в каком по необходимости пребывают люди, черпающие свою экономическую мудрость Из первых рук от господина Дюрннга мы заметим вкратце следующее. Как известно, общество делится у физиократов на три класса. Первый производительный, то есть действительно занятый в земледелии класс, фермеры и сельскохозяйственные рабочие. Производительными они именуются потому, что их труд даёт избыток, ренту. Второй класс присваивающий этот избыток, В этот класс входят земельные собственники и зависимые от них челядь, государь и вообще оплачиваемые государством чиновники, и наконец церковь в её особой роли присвоителя десятины. К краткости ради мы в дальнейшем будем обозначать первый класс просто как фермеров, а второй как земельных собственников. Третий промышленный или стерильный, бесплодный класс. Бесплодный потому, что с физиократической точки зрения он прибавляет к сырью, которое ему доставляет производительный класс, лишь столько стоимости, сколько он потребляет в виде жизненных средств, доставляемых ему тем же классом. Таблица Кене имеет своей задачей наглядно изобразить, каким образом совокупный годовой продукт какой-нибудь страны, фактически Франции, циркулирует между этими тремя классами и как он служит для годового воспроизводства. Первая предпосылка таблицы заключается в предположении, что повсеместно введена арендная система, а вместе с ней и крупное земледелие в том значении, какое имели эти слова во времена Кене. Причём образцом для Кене являются Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые другие французские провинции. Фермер выступает поэтому как действительный руководитель земледелия. Он представляет в таблице весь производительный земледельческий класс и выплачивает земельному собственнику аренту деньгами. Всей совокупности фермеров приписывается основной капитал или инвентарь в 10 миллиардов ливров. на которые приходится 1/5 часть или 2 миллиарда оборотного капитала, подлежащего возмещению ежегодно, расчёт, для которого послужили мерилом опять-таки наилучшие фермы упомянутых провинций. Дальнейшие предпосылки таковы. Первое. Простоты ради цены предполагаются постоянными, а воспроизводство простым. Второе. Исключается всякое обращение происходящие целиком в пределах одного класса, и принимается в расчёт только обращение между различными классами. Третье. Все покупки и, соответственно, все продажи, имеющие место в течение производственного года между каждыми двумя из трёх классов, складываются в единую совокупную сумму. Наконец, следует помнить, что во времена Кене во Франции Как в большей или меньшей степени во всей Европе собственная домашняя промышленность крестьянской семьи доставляла ей значительнейшую часть тех необходимых для жизни продуктов, которые не принадлежат к разряду предметов питания. Поэтому-то домашняя промышленность предполагается здесь как само собой разумеющаяся принадлежность земледелия. Исходным пунктом таблицы является совокупный урожай Валовой продукт земледелия за 12 месяцев, фигурирующий поэтому сразу же на самом верхнем месте таблицы или во производство в целом какой-нибудь страны, в данном случае Франции. Величина стоимости этого валового продукта определяется в соответствии со средними ценами произведений почвы у торговых наций. Она составляет 5 миллиардов ливров, сумму которая при возможных тогда статистических расчётах приблизительно выражала денежную стоимость валового сельскохозяйственного продукта Франции. Как раз это обстоятельство, а не что-либо иное, является причиной того, что Кене в своей таблице оперирует несколькими миллиардами турецких ливров, именно 5 миллиардами, а не 5 турецкими ливрами. Весь воловой продукт стоимостью в 5 миллиардов находится таким образом в руках производительного класса, то есть прежде всего фермеров, которые произвели его путем израсходования годового оборотного капитала в 2 миллиарда, соответствующего основному капиталу в 10 миллиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные средства, сырые материалы и так далее которые требуются для возмещения оборотного капитала, стало быть, в том числе и для поддержания жизни всех непосредственно занятых в земледелии лиц, и замаится innächa из совокупного урожая и расходуется для нового сельскохозяйственного производства. Так как предполагается, как уже было сказано выше, постоянные цены и простое воспроизводство в однажды установленном масштабе То денежная стоимость этой за ранее изымаемой из валового продукта части равна 2 миллиардам ливров. Следовательно, эта часть не вступает в общее обращение, ибо, как уже было замечено, из таблицы исключено обращение, происходящее в пределах каждого отдельного класса, а не между различными классами. По возмещению оборотного капитала из валового продукта остаётся избыток в 3 миллиарда, из которых 2 заключаются в жизненных средствах, а 1 в сырых материалах. Но рента, которую фермеры должны платить земельным собственникам, составляет только 2/3 этой суммы, равные 2 миллиардам. Почему только эти 2 миллиарда фигурируют под рубрикой чистого продукта или чистого дохода, мы скоро увидим. Но кроме сельскохозяйственного воспроизводства в целом, стоимостью в 5 миллиардов, из которых 3 миллиарда вступают в общее обращение, в руках фермеров находятся еще до начала движения изображенного в таблице все сбережения PQ, нации, для миллиарда наличных денег. С ними дело обстоит следующим образом. Так как исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, то он образует вместе с тем конечный пункт истекшего хозяйственного года, скажем, 1758 года, после которого начинается новый хозяйственный год. В течение этого нового 1759 года та часть волового продукта, которая предназначена для обращения, распределяется путем целого ряда отдельных платежей, покупок и продаж среди двух других классов. Эти следующие друг за другом, раздробленные и растягивающиеся на целый год движения суммируются, однако, как это безусловно необходимо было для таблицы, в нем многие характерные акты, каждый из которых охватывает целый год сразу. Таким образом, в конце 1758 года к классу фермеров притекают обратно те деньги, который он уплатил землевладельцам в качестве ренты за 1757 год. Как это происходит, покажет сама таблица. А именно, сумма в 2 миллиарда. Так что класс фермеров может снова пустить её в обращение в 1759 году. Так как эта сумма, по замечанию Кене, значительно больше той, какая для всего обращения страны Франции. требуется в реальной действительности, где платежи всегда дробятся и производятся многократно небольшими суммами, то 2 миллиарда ливров, находящиеся в руках фермеров, представляют всю сумму денег, обращающихся среди нации. Класс загребающих ренту земельных собственников в первую очередь выступает, как это при случае происходит и ещё и ныне, в роли получателя платежей. Согласно предположению Кене, земельные собственники в тесном смысле слова получают только 4/7 двухмиллиардной ренты. Две же 7 поступают правительству, а одна седьмая получателям церковной десятины. Во времена Кене церковь была самым крупным земельным собственником во Франции и получала сверх того десятину со всей прочей земельной собственности. Оборотный капитал Аванс с аноэлес, расходуемый бесплодным классом в продолжении всего года, состоит из сырья стоимостью в 1 млрд. Только из сырья, ибо орудия, машины и так далее, относятся к числу изделий самого этого класса. Разнообразные роли, которые играют подобные изделия в промышленном производстве бесплодного класса, также не принимаются в расчёт таблицей как не принимается в расчёт товарное и денежное обращение, происходящее исключительно в пределах этого класса. Вознаграждение за тот труд, посредством которого бесплодный класс превращает сырьё в промышленные товары, равняется стоимости жизненных средств, получаемых бесплодным классом частью непосредственно от производительного класса, частью косвенным путём через земельных собственников. Хотя бесплодный класс сам распадается на капиталистов и наемных рабочих, однако он, согласно основному воззрению кино, находится как один совокупный класс в наемном услужении у производительного класса и земельных собственников. Вся промышленная продукция, а следовательно и все ее обращение, распределяющееся на следующий за урожаем год, тоже суммируется в одно целое. Предполагается поэтому, что в начале изображаемого в таблице движения продукт годового товарного производства бесплодного класса находится полностью в его руках. Предполагается, следовательно, что весь его оборотный капитал, то есть сырой материал стоимостью в 1 млрд превращён в товары стоимостью в 2 млрд, из которых половина представляет цену жизненных средств, потреблённых в период этого превращения. Здесь можно было бы возразить, но ведь бесплодный класс потребляет для своих собственных домашних нужд также и промышленные изделия. Где же они фигурируют? Раз весь продукт бесплодного класса переходит путём обращения к другим классам, на это мы получаем ответ. Бесплодный класс Не только потребляет сам часть своих собственных товаров, но старается ещё удержать у себя сверх того возможно большее количество их. Он продаёт поэтому пускаемое им в обращение товары выше действительной стоимости, и должен это делать, так как мы учитываем эти товары по совокупной стоимости производства всех их вместе взятых. Это обстоятельство не вносит однако никаких изменений в положение таблицы, ибо остальные два класса могут получить промышленные товары только уплатив стоимость их совокупного производства. Итак, мы знаем теперь экономическое положение трёх различных классов в начале движения, изображаемого таблицей. Производительный класс, возместив в натуре свой оборотный капитал, располагает ещё воловым сельскохозяйственным продуктом стоимостью в 3 миллиарда и 2 миллиардами денег. Класс земельных собственников фигурирует пока ещё только со своим притязанием на ренту в 2 миллиарда, которую он должен получить от производительного класса. Бесплодный класс располагает на 2 миллиарда промышленными товарами. Обращение Совершающиеся только между двумя из этих трёх классов именуются у физиократов неполным. Обращение, совершающееся между всеми тремя классами, называется полным. Теперь перейдём к самой экономической таблице. Первое неполное обращение. Фермеры платят земельным собственникам деньгами, причитающейся им ренту в 2 миллиарда ливров, ничего не получая взамен. На один из этих миллиардов земельные собственники покупают жизненные средства у фермеров, которым притекает таким образом обратно половина денег израсходованных ими на уплату ренты. В своём анализе экономической таблицы Кенне не говорит больше ни о государстве, получающем 2/7, ни о церкви, получающей 1/7 земельной ренты, так как их общественные роли общеизвестны. Относительно земельных собственников, в тесном смысле слова, он замечает, что их расходы, куда входят также расходы всей их челяди, по крайней мере, в большей своей части представляют собой бесплодные расходы, за исключением той небольшой доли, которая затрачивается на поддержание и улучшение их имений и на поднятие культуры последних. Но настоящая функция земельных собственников согласно естественному праву и заключается, по мнению Кене, именно в заботе о хорошем управлении и в производстве затрат на поддержание их вотчин. Или, как это разъясняется дальше, в «Avansens von Sirres», то есть в затратах для подготовки почвы и снабжения ферм всем необходимым инвентарем, что позволяет фермеру употреблять весь свой капитал исключительно на ведение действительно сельскохозяйственного производства. Второе полное обращение. На второй миллиард денег, которые находятся ещё в их руках, земельные собственники покупают промышленные товары у бесплодного класса, а этот последний при помощи вырученных таким путём денег приобретает у фермеров жизненные средства на такую же сумму. третье неполное обращение фермеры покупают у бесплодного класса на 1 миллиард денег соответствующее количество промышленных товаров значительная часть этих товаров состоит из земледельческих орудий и других необходимых для сельского хозяйства средств производства бесплодный класс возвращает фермерам те же деньги покупая на 1 миллиард сырьё для возмещения своего собственного оборотного капитала Таким образом, к фермерам вернулись обратно израсходованные ими на уплату ренты 2 миллиарда денег, и расчёт готов. Этим разрешается также великая загадка, что же происходит в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Мы видели выше, что в самом начале процесса в руках производственного класса имеется избыток в 3 миллиарда. Из него были уплачены Земельным собственникам как чистый продукт в виде ренты только 2 млрд. 3 млрд избытка образует процент на весь основной капитал фермеров, следовательно, на 10 млрд, 10%. Этот процент они получают, заметим это, не из обращения. Он находится в их руках in nature, и они только реализуют его при посредстве обращения. превращая его этим путём в промышленные товары равной стоимости. Без этого процента фермер, этот главный агент земледелия, не авансировал бы ему своего основного капитала. Уже с этой точки зрения присвоение фермером той доли сельскохозяйственного прибавочного дохода, которая представляет процент, является по мысли физиократов столь же необходимым условием воспроизводства, как и сам фермерский класс. И эту составную часть нельзя следовательно причислять к категории национального чистого продукта или чистого дохода. Последний характеризуется именно тем, что он может быть потреблён, не сколько не считаясь с непосредственными нуждами национального воспроизводства. Между тем, указанный миллиардный фонд служит, согласно Кине, большей частью для необходимого в течение года ремонта и частичных обновлений основного капитала. Далее, как резервный фонд против несчастных случаев, наконец, в меру возможностей для увеличения основного и оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и расширения обрабатываемых земель. Весь процесс, конечно, довольно прост. В обращения были брошены фермерами 2 миллиарда деньгами для уплаты ренты и на 3 миллиарда продуктов, из них 2/3 жизненные средства и 1/3 сырьё. Бесплодным классам промышленные товары на 2 миллиарда. Из жизненных средств стоимостью в 2 миллиарда одна половина потребляется классом земельных собственников со всеми его придатками, другая бесплодным классам. воплату его труда. Сырьё на 1 миллиард возмещает оборотный капитал того же класса. Из находящихся в обращении промышленных товаров на сумму в 2 миллиарда, одна половина достаётся земельным собственникам, другая фермерам, для которых она является лишь превращённой формой процента на их основной капитал. Процента получаемого ими непосредственно из сельскохозяйственного воспроизводства. Деньги же, которые фермер пустил в обращение, уплатив ренту, притекают к нему обратно благодаря продаже его продуктов, и таким образом тот же кругооборот может быть проделан вновь в следующем хозяйственном году. А теперь пусть читатель восхищается действительно критическим изложением господина Дюринга столь бесконечно превосходящим традиционное легковесное изложение. После того, как он пять раз подряд с таинственным видом указывал нам на сомнение, возбуждаемое тем, что Кене оперирует в таблице одними денежными стоимостями, что вдобавок оказалось неправдой, он приходит в конце концов к выводу, что стоит ему задать вопрос, что же происходит в народно-хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенном в качестве ренты, и для экономической таблицы возможны лишь доходящие до мистицизма, путаница и произвол. Мы видели, что таблица – это столь же простое, сколько и гениальное для своего времени изображение годового процесса воспроизводства, опосредствуемого обращением очень точно отвечает на вопрос, что происходит с этим чистым продуктом в народно-хозяйственном кругообороте. Таким образом, мистицизм вместе с путаницей и произволом остается опять-таки исключительно достоянием господина Дюринга как сомнительнейшая сторона и единственный чистый продукт его физиократических исследований. С исторической ролью, физиократов господин Дюринг знаком не лучше, чем с их теорией. Вместе с Тюрго, поучает он, физиократия, пришла во Франции и практически, и теоретически к своему концу. То, что Мерабо по своим экономическим воззрениям был по существу физиократом, то, что он был первым авторитетом по экономическим вопросам в учредительном собрании Мерабо, 1789 года, то, что это собрание в своих экономических реформах перевело значительную часть физиократических положений из теории в практику и в частности обложило высоким налогом земельную ренту, этот чистый продукт, который бездаваемый взамен этого работы присваивают земледельцы. Всё это не существует для некоего Дюрннга. Подобно тому, как господин Дьюринг одним размашистым росчерком пера, зачеркнув период с 1691 по 1752 год, устранил с пути всех предшественников Юма, так он другим росчерком пера устранил сэра Джеймса Стюарта, занимающего место между Юмом и Адамом Смитом. А его большим сочинением, которое, не говоря уже о его значении для истории науки, прочно обогатило область политической экономии, мы не находим в предприятии господина Дюринга ни единого звука. Зато господин Дюринг награждает Стюарта самым крепким бранным словом, какое только имеется в его лексиконе. Он говорит, что Стюарт был во времена Адама Смита профессором К сожалению, это подозрение чистая выдумка. В действительности Стюарт был крупным шотландским землевладельцем. Будучи изгнан из Великобритании за предполагаемое участие в заговоре в пользу Стюартов, он благодаря своему продолжительному пребыванию на континенте, где он много путешествовал, близко познакомился с экономическими условиями различных стран. Коротко говоря, согласно критической истории, значение всех прежних экономистов сводится либо к тому, что их учение представляет как бы зачатки более глубоких, руководящих основоположений господина Дюринга, либо к тому, что они своей негодностью только и оттеняют настоящим образом его превосходство. Но всё же, и в экономической науке существует несколько героев, дающих не только зачатки для более глубокого основоположения, но и теоремы, из которых это основоположение, согласно предписанию дюринговской натурфилософии, не развивается, а прямо-таки компонируется. К ним относится несравненно выдающаяся величина лист, который на потребу немецких фабрикантов Раздол в более мощные слова, более тонкие меркантилистские учения некоего Ферье и других. Затем Кэри, обнаруживающий откровенную суть своей мудрости в следующей фразе: "Система Рикардо это система раздора. Она имеет тенденцию порождать вражду между классами". Его книга "Настоящее руководство для демагога" стремящегося к власти посредством аграрных реформ, войны и грабежа. Наконец, напоследок, конфуций лондонского сити Маклеод. Вот почему люди, которые теперь или в ближайшем обозримом будущем захотели бы изучать историю политической экономии, поступят всё же гораздо благоразумнее, если они познакомятся с воденистскими произведениями, с плоскими мыслышками и жиденькой нищенской похлёбкой самых ходячих компелитивных учебников, чем если они полагаться на историографию в высоком стиле господина Дюринга. Что же в конце концов получается в результате нашего анализа дюринговской самобытной системы политической экономии? Единственный результат состоит в том, что после всех больших слов и ещё более грандиозных обещаний мы оказались обманутыми так же, как и в философии. В теории стоимости, этом пробном камне для определения достоинства экономических систем, дело свелось к тому, что под стоимостью господин Дюринг понимает пять совершенно различных вещей, находящихся в кричащем противоречии друг к другу и, следовательно, в лучшем случае не знает сам, чего хочет. возвещённые с такой помпой естественные законы всякого хозяйства оказались общеизвестными и часто даже неправильно сформулированными банальностями худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, которые нам преподносит эта самобытная система, состоит в том, что они являются результатом насилия. Фраза, которой филистер всех наций утешает себя в течении тысячелетий во всех своих злоключениях и после которой мы знаем ровно столько же, сколько знали до неё. Вместо того, чтобы исследовать происхождение и последствия этого насилия, господин Дюринг предлагает нам, чтобы мы с благодарностью успокоились на одном слове насилия, как конечной последней причине и окончательном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать дальнейшие разъяснения относительно капиталистической эксплуатации труда, он сначала изображает её в общем виде как основанную на обложении данью и на надбавке к цене, усваивая себе здесь полностью прудоновскую концепцию устанавливаемого заранее начисления приливмент, чтобы затем, переходя от общего к частному, объяснять ту же эксплуатацию при помощи Марксовой теории прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он ухитряется таким образом благополучно примирить два прямо противоречащих друг другу воззрения, единым духом списывая и то, и другое. И подобно тому, как он находил в своей философии достаточно грубых выражений Для того самого Гегеля, идеями которого он пользуется, неизменно разжижая и опошляя их, так и в критической истории, разнузданная клевета на Маркса служит лишь для прикрытия того факта, что всё сколько-нибудь рациональное, содержащееся в курсе по вопросу о капитале и труде, составляет тоже разжиженный и опошленный плагиат у Маркса. В курсе невежества автора доходит до того, что в начале истории культурных народов он ставит крупного землевладельца, ни словом не обмолвившись относительно общности земельной собственности родовых и сельских общин, являющейся в действительности исходным пунктом всей истории. Это невежество почти непостижимо в наши дни, но оно, пожалуй, ещё превзойдено тем невежеством, которое в критической истории Немало кичиться со собой как универсальной широтой исторического кругозора, и для иллюстрации которого мы привели лишь несколько ужасающих примеров. Одним словом, в начале колоссальная затрата самовосхваления, крикливой базарной рекламы, обещаний, превосходящих одно другое, а затем результат круглый 0.